Глава вторая. Город Псков, 629-й полевой госпиталь, 9 июля 1941 года. Бомбить город начали еще 2 числа. Юнкерсы появлялись внезапно малыми группами. Они сбрасывали свои ужасные гостинцы не только на районы и оборонительные сооружения, но и на жилые дома, после чего стремительно исчезали. Советские системы ПВО кое-как отражали их натиск, но через день к авиации... Присоединилась дальняя артиллерия. Разведчики Люфтваффе хорошо знали свое дело. Артиллерия била прицельно, и нашим зенитчикам доставалось так, что временами было просто не поднять головы. Люди уезжали тысячами, вывозили оборудование, ценности, скот. Несколько мостов через реку уже были заминированы, чтобы при необходимости взорвать их в самый последний момент и хоть как-то приостановить наступление врага. Восьмого к городу подошли танки. Полевой госпиталь развернули две недели назад в клубе Кожевенного завода. На всех фонарях установили защитные щитки, окна наспех зависели светонепроницаемыми шторами. Ряды стульев выволокли на улицу. Их демонтировали и мастерили из них нары. Больничных коек катастрофически не хватало. Раненых привозили большими группами. На машинах и телегах днем и ночью. Повсюду что-то жгли. Стояла жара. Ужасная вонь вызывала тошноту и головокружение. Утром 9-го сообщили, что немецкий моторизированный корпус обошел город с востока. Было принято решение о скорейшей эвакуации госпиталя. Раненых грузили в вагоны, умерших складывали прямо на голую землю. Начальник госпиталя, подполковник Морозов, шагал между снующими людьми в белых халатах и отдавал приказы. В общем гамме разобрать его слова было невозможно. В последнее время этот щупленький, невзрачный очкарик проявил себя настоящим титаном. За последние дни он почти не спал, лично осматривал всех прибывших, давал указания, а самых тяжелых пациентов оперировал лично. Сейчас, отдавая приказ на погрузку, он размахивал руками, то и дело снимал очки и щурясь протирал линзы грязным носовым платком. Лиза и другие санитарки таскали носилки наравне с мужчинами. Когда погрузку раненых завершили, настала очередь персонала. В этот момент... Прибыл посыльный штаба округа, и начальнику поезда был дан приказ задержать состав. Как выяснилось, выезды из города только что были атакованы немецкой авиацией, кроме того сообщили, что в течение ближайших двух-трех часов поступит еще одна партия раненых. Морозов долго о чем-то спорил с принесшим приказ офицерам, потом развел руками и громко чертыхаясь взобрался по ступеням в головной вагон. Уже на второй день войны Лиза, закончившая к тому времени первый курс фельдшерско-акушерской школы, явилась на сборный пункт. Так как ей уже исполнилось 18, а медперсонала катастрофически не хватало, девушку тут же приписали к 629-му госпиталю. Все последующие дни она трудилась, не покладая рук. Услышав, что город скоро будет сдан, Она вместе со всеми готовилась покинуть Псков. Но в самый последний момент возникла эта непредвиденная задержка. Отсутствие медальона она ощутила, когда уже села в поезд. В первое мгновение ее охватила паника. Она тут же выбралась из вагона и принялась осматривать перрон. Если цепочка порвалась в этой суматохе, он мог завалиться куда угодно. Лиза сжала кулаки и стиснула зубы. Когда она видела медальон в последний раз? Наконец, совладав с собой, она вспомнила. Позавчера ее на пару часов отпустили домой собрать вещи в дорогу. Лиза упаковала все необходимое, и в этот момент за дверью послышались крики. Девушка выглянула в окно, кричала соседка с первого этажа. Наконец-то дали горячую воду. Старика Крапивина, у которого Лиза снимала комнату, не было дома. Время у нее еще было, и Лиза решила, что принять душ ей просто необходимо. Она бросилась в ванную. Вся процедура заняла чуть больше десяти минут». Именно тогда она сняла медальон и положила его в ванной на полку. Он наверняка еще там. Лиза бросилась вдоль состава. Подполковника Морозова она нашла сидящим на ступеньках головного вагона. Начальник госпиталя нервно курил и что-то втолковывал стоявшему перед ним молоденькому военврачу Хрулеву из хирургии. Лиза, уже успевшая немного запыхаться, не стала ждать, когда закончится их разговор, и громко прокричала. «Товарищ полковник, можно спросить?» Морозов с недоумением посмотрел на Лизу и возмутился. «С кем? С кем приходится работать? Гражданские, мать вашу, так! Не обратиться как следует не могут, ни так-то не имеют! Ты что ж, дуреха, не видишь, что мы разговариваем?» Лиза вспомнила, чему их учили в школе на уроках военной подготовки. Она вытянулась по стойке смирно, зачем-то сорвала с головы косынку и звонко прокричала. «Разрешите обратиться, товарищ начальник госпиталя! Разрешите отлучиться по крайне важному делу!» И добавила уже более спокойно. «Пожалуйста, мне очень нужно. Поезд все равно еще несколько часов стоять будет». «Ну ты глянь на нее». Морозов бросил окурок и раздавил его сапогом. «Я даже не хочу спрашивать, что там у тебя за важная причина. А кто, пока ты по своим делам шлындать будешь, за ранеными присмотрит?» «Я не шлындать собираюсь. Просто мне до дома очень нужно». Обиженно захныкала Лиза. «Я забыла кое-что. Очень ценное. Я тут рядышком живу». «Пятнадцать минут туда, пятнадцать назад, а за ранеными моими Даша Стригунова присмотрит, напарница моя». Морозов только махнул рукой. «А иди куда хочешь. Но если опоздаешь, пеняй на себя, зачислим тебя в дезертиры. Не успеешь до отправления, считай пропало. Немцы тут часа через три будут». Лиза добежала до лесной меньше, чем за пятнадцать минут. Остановилась у порога отдышаться. Тут-то и завыла сирена. Ее пронзительный рев, уже знакомый каждому жителю города, донесся откуда-то сверху. Звуки взрывов раздались совсем рядом. Потом что-то грохнуло прямо над головой. Лиза сжалась и присела на лестницу. Сверху ее осыпало побелкой и мелкими камнями. Она немного подождала, тряхнула головой и бросилась наверх. Когда она вошла в комнату, то увидела ужасную картину. Все заволокло пылью, мебель была разбросана, а в потолке зияла огромная дыра. Лиза бросилась в ванную. Радости, которую она испытала в тот момент, не было предела. Ее медальон лежал на полке перед зеркалом, целый и невредимый. Лиза раскрыла кулончик, убедилась, что фотография на месте, и надела медальон на шею. Вышла из ванны и остановилась, чтобы еще раз немного отдышаться. Потом заглянула в комнату хозяина и вскрикнула от испуга. Крапивин, весь засыпанный побелкой и цементной пылью, лежал на спине. Его лицо было залито кровью, оторванная рука валялась рядом с креслом-качалкой, на котором старик так любил проводить вечера. Все вокруг было разбросано. Книги, серебряный сервиз, картины, когда-то висевшие на стенах. Лиза подошла к старику и пощупала пульс. Сомнений не осталось. Крапивин был мертв. Лиза посмотрела на свои маленькие часики. С того времени, как она убежала с вокзала, прошло 23 минуты. Время еще было, но оставаться здесь, рядом с мертвецом, ей не хотелось. «Ему она уже не поможет». Девушка стала осматривать комнату. Одна из стен, разрушенная бомбой, осыпалась. Лиза увидела небольшую нишу, умело заделанную кирпичом. Она подошла ближе и удивилась. Вне всякого сомнения здесь что-то недавно прятали. Девушка различила под столом припорошенный цементной пылью предмет размером чуть меньше посылочного ящика. «Шкатулка! Рядом были рассыпаны желтые кружочки! Монеты!» Лиза подняла одну. Бородатый мужчина в высокой конусообразной шапке стоял на колени и натягивал тетиву лука. Лиза подняла с пола вторую монету, она ничем не отличалась от первой. Получается, старик Крапивин прятал у себя золото? Первым желанием Лизы было все бросить и бежать. Но как оставить клад? Даже полный кретин понял бы, что монеты старинные могут представлять огромную ценность. «Нужно позвонить в милицию и сообщить о находке. В противном случае сюда придут немцы и заберут все себе». Лиза наспех собрала рассыпавшиеся монеты в шкатулку, выбежала из квартиры и бросилась к ближайшей телефонной будке. Дежурный по телефону облаял ее последними словами, но все-таки доложил руководству. Спустя пять минут на лесную прибыл наряд. Лиза хотела было вернуться на вокзал и спокойно сесть в поезд, но решила дождаться милицию и удостовериться, что все на месте». Благо, время ей это позволяло. Увидев в квартире соседа Степку, Лиза была слегка ошарашена. Парень ползал по полу на четвереньках и что-то высматривал. «А ты как сюда попал?» – строго спросила Лиза. Степка резко вскочил, явно запаниковал, потом скроил ехидную улыбочку. «Так ты тоже их видела?» «Кого?» «Монеты!» «Куда ты их дел?» Только сейчас Лиза заметила в углу пустую шкатулку, а у порога армейский сидор. Она пнула его ногой и услышала звон металла. «Послушай, ты все не так поняла, я не собирался их красть». «А зачем переложил?» — Лиза сделала шаг вперед. «Потому что их нужно отсюда унести и где-нибудь спрятать. Немцы уже входят в город. Взрывы вон совсем рядом. Если мы оставим это золото здесь, оно достанется врагу». «Я уже вызвала милицию. Скоро они будут здесь и заберут монеты». «Милицию?» — удивился Степан. «Думаешь, им сейчас до твоих монет?» Им бы поскорее смотаться отсюда. Пошли, спрячем находку, а там решим, что дальше делать. Лучше всего, конечно, их поделить. Увидев лицо девушки, Степан поспешил отшутиться. Да шучу я, шучу. Пойдем, спрячем рыжье и укроемся где-нибудь сами, а там посмотрим, что будет. Примечание. Рыжье. Криминальный жаргон. Золото. Конец примечания. Лиза засомневалась. Думаешь, милиция не приедет? Как пить дать? Оживился парень. В этот момент на улице послышался шум мотора. Лиза подбежала к окну и, стараясь не порезаться об осколке выглянула во двор. «Ну вот, а ты говорил». Степан тоже выглянул во двор. У подъезда остановилась черная МК. Из нее вышли двое в синих милицейских гимнастерках. Примечание. «Газ М1. МК, Советский легковой автомобиль. Конец примечания. В этот момент канонада прекратилась. Стали слышны одиночные выстрелы и автоматные очереди. «Совсем близко стреляют», — Лиза вздрогнула. «Неужели немцы?» «А кто же еще? Уже в город вошли!» «А как же наши?» «Отступили? Небось, и теперь, что есть мочи!» Лиза строго посмотрела на Степку и снова высунулась в окно. Милиционеры посмотрели наверх. «Ты что ли наряд вызывала?» — крикнул молодой с погонами лейтенанта. «Я!» «Спускайся скорее! На соседней улице уже немцы орудуют!» «А наши где?» «Отступили наши! Спускайся, кому говорю!» «Мне на поезд нужно! Я к госпиталю приписана!» «Ушел твой поезд! Как только суматоха началась!» Лиза вздрогнула. «Как же так? Теперь ее посчитают дезертиром!» «А как же клад?» – не уступала Лиза. «Какой к черту клад? Старье какое-нибудь буржуйское! Спускайся! Едем отсюда!» Он не договорил. Из-за угла с рыком выехал бронетранспортер выплюнул в эмку две короткие очереди и исчез за поворотом. Машину тряхнуло, лобовое стекло разлетелось вдребезги, милиционеры пригнулись. Второй милиционер, тоже лейтенант, бросился к водительской двери. «Степаныча убили!» – в отчаянии выкрикнул он, подхватывая уже мертвого водителя. В этот момент с другой стороны раздался новый рев. Склижища гусеницами во двор въехал танк с черно-белыми крестами – Вслед за ним показались несколько солдат в касках и машинного цвета в форме с винтовками наперевес. Второй милиционер отпрыгнул от убитого товарища, выхватил пистолет и открыл огонь по немецкой пехоте. «С ума сошел! Бежим!» – взвизгнул худощавый, кинулся к подъезду и вдруг схватился за ногу. «Антип, помоги, меня зацепило!» Лиза, позабыв про Степана, бросилась вниз по лестнице. В дверях подъезда она едва не столкнулась со вторым лейтенантом, который тащил худощавого в укрытие. Лиза подхватила раненого, а милиционер, воспользовавшись моментом, снова сделал несколько выстрелов. Лиза увидела, как огромная железная громадина остановилась, ее башня стала медленно поворачиваться в их сторону. «Ну все, сейчас бабахнет», — по-детски улыбнувшись, проговорил милиционер. «Тут дверь в подвал, скорее». Лиза рванула худощавого за рукав, второй милиционер кинулся за ними следом. Едва они открыли железную дверь в подвал, раздался страшный грохот. Они кубарем скатились по ступенькам. Лиза подняла голову, и ей показалось, что лестничный проем и часть стены сейчас рухнут прямо на нее. Лиза замолчала. Посмотрела на Зверева и грустно усмехнулась. Три дня мы просидели в подвале, заваленной обломками лестничного проема. Мы видели в окно, как прошли немцы, как на стене дома напротив повесили флаг со свастикой. Видели, как выгоняли людей на улицу. Рана Василия была легкая, обычная царапина, но нога распухла, нам даже нечем было ее промыть. Про Степана и найденные монеты я тогда даже не вспоминала. Главное было выжить. Воду собирали из подтекающей трубы. «И как же вы выбрались из-под завала?» – спросил Зверев, протягивая Лизе стакан воды. Через три дня людей выгнали на разбор завалов. Дверь подвала открылась, в проеме показался очкарик с пухлым ртом. Егор направил на него пистолет. «Это был Женя Береза?» Лиза кивнула. Увидев меня и милиционеров, он сразу понял, в чем дело. Сказал, «Дом напротив, квартира 14, я там живу. Приходите ночью. В городе введен комендантский час. Не напаритесь на патруль». У Жени мы прожили неделю, подыскали ребятам новую одежду, милицейскую форму пришлось сжечь. Когда в городе создали биржу труда, всех трудоспособных заставили зарегистрироваться, каждому присвоили личный номер. «Немцы заставляли жителей работать на благо рейха, а всех уклонистов сажали в тюрьму или отправляли в Германию. Потом одна одноклассница Жени достала нам документы». «Саша Сахно», – уточнил Зверев. «Саша знала немецкий и устроилась работать на биржу секретарем. Она украла бланки паспортов, и мы смогли жить почти легально. Мы все втроем поселились в брошенном доме». «А подполье?» «Подполье появилось почти сразу». Секретарем подпольного райкома стал Григорий Пархоменко. Все подпольщики были разделены на ячейки по 4-5 человек. Каждая группа получала от Пархоменко свое задание. Женя и Саша вступили в подполье одними из первых, а когда рана Василия зажила, Женя предложила нам всем троим присоединиться к ним. Так и образовался смерч. «А как же к вам в ячейку затесался Сазонов?» Лиза слегка смутилась. «Когда трое людей живут вместе, и они молоды, невольно возникают взаимные симпатии». Вскоре я поняла, что и Егор, и Василий ко мне неравнодушны. Мне нравился Егор, а Васька меня частенько шокировал своей напористостью и даже грубостью. Мы поговорили и все решили раз и навсегда. Я сказала, что буду с Егором, и Вася отступил. Спустя какое-то время я поняла, что у меня будет ребенок. «Вы не могли больше выполнять задания райкома и вас исключили из ячейки, а ваше место занял Степан Сазонов?» «Все так и было». «Как-то раз на рынке я увидела Степана. Очень удивилась, потому что считала, что он погиб в тот день под завалами. Он тоже меня узнал, подошел. Я спросила у него о монетах. Он сказал, что, скорее всего, они остались в крапивинской квартире. Еще сказал, что хотел бы отыскать монеты и передать тому, кто мог бы ими распорядиться должным образом. Ему нужны несколько надежных людей, которые не побоятся ночью залезть на третий этаж и отыскать монеты». Я сообщил о кладе Пархоменко, он приказал Егору и Василию вместе с Сазоновым попробовать отыскать клад. «Клад они, конечно, не нашли», — ухмыльнулся Зверев. «Не нашли, но нашли нового товарища». «Сазонов заменил вас в смерче, а спустя какое-то время начались массовые облавы и аресты. Все смерчевцы были арестованы, и вы до сегодняшнего дня считали, что их всех расстреляли» будет тожел зверев